Пушкин в то время был уже женат, камер-юнкер много ездил в Большой Свет и ко двору, сопровождая свою красавицу-жену. Этот образ жизни часто был ему в тягости, он жаловался друзьям, что это не только не согласуется с его наклонностями и призванием, но ему и не по карману. Часто забегал он к моим родителям, оставался, когда мог обедать, и как школьник радовался, что может провести несколько часов в любимом кружке искренних друзей. Тогда он превращался в прежнего Пушкина. Лились шутки и остроты, раздавался и возразительный смех, и всякий раз он оставлял после себя долгий след самых приятных, незабвенных воспоминаний. Однажды после обеда, когда перешли в кабинет, и Пушкин, закурив сигару, погрузился в кресло у камина, матушка начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго и молча следил за ее высокой и стройной фигурой и, наконец, воскликнул. Ах, Софья Федоровна, как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все и кажется, что судьба меня, как лавочник обмерила. А матушка была действительно необыкновенного для женщины роста. Два аршина, восемь с половиной вершков. Тимирязев. Александр Сергеевич однажды пришел к своему приятелю Тимирязеву. Слуга сказал ему, что господа ушли гулять, но скоро возвратятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых домой Пушкин взял орехов, залез в камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Он любил такие проказы. Бартенев сослов Тимирязевой. Третьего дня возвратился из царского села в пять часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте, обер-камергер. Я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с безобразовым или рейморсом. Ни за какие благополучия. Поутру сидел я в моем кабинете, читая гримма, как явился ко мне Соболевский с вопросом, где мы будем обедать. Тут вспомнил я что я хотел говеть, а между тем уж оскоромился. Делать нечего, решились отобедать у Дюме. И пока мы стали приводить в порядок библиотеку, тетка приехала спросить о тебе, и узнав, что я в халате и от того к ней не выхожу, сама вошла ко мне. Потом явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселье. Холостой, холостой Пушкин стали подчивать меня шампанскими, пуншами, спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне, содержательнице Великосветского дома терпимости. Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уже более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и бифштекс. Вечер провел я дома, сегодня проснулся в семь часов. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 17 апреля 1834 года, из Петербурга. Однажды Пушкин шел по Невскому проспекту с Соболевским. Я шел с ними, восхищаясь обоими. Вдруг за полицейским мостом заколыхался над Толяской высокий султан. Ехал государь. Пушкин и я повернули к краю тротуара, тут остановились и, сняв шляпы, выждали проезда. Смотрим, Соболевский пропал. Он тогда только что вернулся из-за границы и носил бородку и усы цветом ярко-рыжие. Примечание, в Николаевское время ношение дворянами бороды преследовалось. Заметив государя, он юркнул в какой-то магазин, точно в землю провалился. Это было у полицейского моста. Мы стоим, озираемся, ищем. Наконец видим Соболевский с шляпой набекрень в полуфраке изумрудного цвета, с пальцем, задетым подмышкой за выемку жилета, догоняет нас, гордо величав, черту не брат. Пушкин рассмеялся своим звонким детским смехом и покачал головою. — Что, брат, бородка-то французская, а душонка-то все та же, русская, — граф Сологуб.